Результаты выборов в Кнессет 11 созыва оказались следующими. блок Маарах. 44 мандата, практически уже одна авода. Союз с Мопам распадется во время конденции. Ликут, бывший Херут. 41 мандат. Союз Тхия. Возрождение и Цомет перекресток. 5 мандатов. Союз двух правых партий, более радикальных по сравнению с Ликудом, критично относящихся к темдевицким соглашениям и требующим расширения строительства поселений на территориях. Цом это основал Рафаэль Эйтан. Мавдаль. Четыре мандата. Никогда еще у национальной религиозной партии не было так мало голосов. Хадаш. Бывшая Раках. Четыре мандата стабильно ШАС. Сокращенно от Шумрея Тора Сефарадин. Сефардские стражи Торы. Четыре мандата. Новая ультрарелигиозная несионистская сефардская партия учрежденная непосредственно перед этими выборами раввином Авадьем Юсефом. Шинуй перемена. Три мандата. Центристская либеральная партия, постепенно съезжающая все дальше влево. Движение за гражданские права. Три мандата. Яхат вместе. Три мандата. Центристская партия, образованная Эзером Вейтсманом. Агудат Исраэль. Два мандата. Прогрессивный список за мир. Два мандата. Новая не сионистская смешанная арабо-еврейская партия, выступающая за полное равноправие арабов и евреев в Израиле и за отход к границам 1967 года. Мураша. Два мандата. сионистская религиозная партия, попытка возродить Пуалей Агудат Исраэль. Тами. Акроним от Нуат Масорет Исраэль. Традиция израильского движения. Один кандидат. Левая сионистская партия социального протеста, этнический, в основном из евреев Марокко. Потеряла два мандата из-за перехода части избирателей в ШАС. КАХ. Один мандат. Партия раввина Мейра Кахана, выступающего за полное изгнание, трансфер арабов из Эрец-Исраэль и отмену Кэм-Дэвидских соглашений. ОМЭЦ. Смелость или мужество. Один мандат. Новая партия, ориентированная на финансовые вопросы и призывающая к строгой экономии. Хотя Маарахи набрал больше голосов, чем Ликут, но третья по величине сила Тхия Цомет была тоже правой. Помимо двух основных партий, в Кнессет попали еще и 13 маленьких, имеющих в основном по 2-4 мандата. С таким набором набрать нормальную правящую коалицию было немыслимо. Выигравший Перес тасовал колоду и так и эдак, но устойчивого большинства не получалось. Однако возникла спасательная, спасительная идея правительство национального единства, в котором Перс и Шамир будут значиться премьер-министрами по переменным. Это принцип ротации был очень необычным в мировой политике, политической практике, но оказалось, что эта идея работает. Решили, что первые два года каденции премьером будет Перс, следующие два года Шарон. Шамир Шарон снова оказался в правительстве, на этот раз в качестве министра промышленности и торговли. Рафаэль Эйтан удовлетворился членством в Комитете Кнессета по иностранным делам и обороне. Вышедший из небытия Хаим Барлев стал министром полиции. Ицхак Равин тоже вернулся в политической жизни и стал министром обороны. Перец сел в кресло премьера 13 сентября. Причем количество министров он увеличил сходу с 20 до 25. Ему пришлось так поступить. Потому что в правящую коалицию, помимо Маараха и Ликуда, вошло много всяких мелких партий. Яхат, Мавдал, Агудат-Исраэль, Шас, Мороша, Шинуй, Омец. Шамер числился заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. У Переса было две головные боли. Доставшееся ему наследство от Бегина продолжающаяся оккупация юга Ливана и тяжелое финансовое положение. Он решил вывести войска из Ливана что в определенной мере решило бы и финансовую проблему, и проблему военных потерь. В 1985 году ЦАГО постепенно отвел свои войска к северной границе, оставив за собой в Ливане полоску в 10-15 км вдоль границ В эту защитную полоску попал и город Марджайюн, который находился к северу от кирет Киретшамы Шманы. В городе Джезин также остались войска ЦАГО. Помогали израильтянам смотреть за границей солдаты христианской армии Южного Ливана, так называемого ЦАДАЛА, расшифровка с иврита ЦАВА ДРОМ ЛЕВАНОМ, армия Южного Ливана. Сначала в Ливане осталось всего 200 солдат ЦАЛА. Считалось, что армия из Ливана вышла к июню 85 С финансами было сложнее. Свои расходы по войне правительство покрывало за счет неуемной работы печатного станка на фабрике денежных знаков. Кризис именно был скорее финансовым, нежели экономический. Заводы работали по-прежнему, хотя предприятиям и фирмам было очень трудно планировать свою деятельность. Зато их товары не залеживались на полках. Народ видел, что деньги дешевеют и старался от них как можно быстрее избавиться, покупая товары. Высокий спрос на предметы потребления вел к росту цен, что еще более усиливало инфляцию. Такого роста цен, как в 1982-1985-м, в израильской истории не было никогда. Выглядело это так. 82 год до войны некая вещь стоит 100 шекелей. 82 год после войны та же вещь стоит 150. Январь 83-го 230. Июль 83-го 340. Январь 84-го 720. Июль 84-го 1500-1600. Январь 85-го 3500-3600. Апрель 85-го 5400-5500, июль 85-го 8400-8500. Здесь все экономисты стали хвататься за голову, пытаться понять общий ход роста цен за всю историю Израиля. Картина получалась еще более удручающей. 1951 год. Некая вещь стоит 100 шекелей. В пересчете с фунт 61-й 295. 71 520-й, 81-й, 25 тысяч, 82-й, 50 тысяч, от 50 до 70 тысяч, 83-й, от 120 до 200 тысяч, 84 от 350 тысяч до, 8, до 900 тысяч, 85-й, от 1 миллиона 800 тысяч до 4 миллионов шекелей. Керес указал на эту таблицу Видите, при левом правительстве Рост цен был незначительным А при правом цены, как ракета, взмыли вверх После семилетнего перерыва Левые вновь у власти И будут приводить порядок финансы в порядок Как уже говорилось выше Банки банки Прибегина Стали пускаться в финансовые махинации Используя без разрешения Деньги клиента Все знают, что биржа В определенном смысле похоже на на рулетку бегин банки же стали играть на бирже деньгами вкладчика без их ведома это стало известно и начались скандалы дошло до того что председатель совета директоров подконтрольного государству банка апуалим яков левинсон в начале 84 года покончил с собой после этого в В августе 1984 года, почти сразу после выборов, руководителям четырех крупнейших банков страны Апуалим, Леуми, Дисконт и Мизрахи было предъявлено обвинение в заключе... обвинительное заключение в связи со спекуляциями банковскими акциями на биржи. Тель-Авивская биржа, конечно, не Гонконг, но и на нефти годы дневной оборот капитала держался на уровне 1,5-2 миллиарда шекелей. Банковские спекуляции... Создали положение, когда рост и падение курсов акций предприятий и фирм, фирм перестали соответствовать реальной стоимости и рентабельности компаний. Они только отражали ход спекулятивной игры банков и корпораций в стенах самой биржи. Суд длился долго. В ходе заседаний стали обращать внимание и на поведение Государственного банка Ис Израиля. Ждать, чем кончится дело в суде, было некогда, так как родная валюта обесценивалась. Люди бросались скупать доллары. Но хождение долларов в Израиле было запрещено, поэтому доллары покупали на черном рынке. В сентябре 84 -го года, когда новое правительство Переса переступило к работе, официальный курс доллара был 1 к 400. На черном рынке же давали за доллар 450 шекелей, меньше чем за месяц. До этого банковский курс был 350-360. Через год доллар на черном рынке стоил уже 1600-1650 шекелей. После выборов Государственный банк Израиля хотел вернуть себе часть выпущенных инфляционно обесцененных шекелей и решил продать облигации, прикрепленные к доллару, на сумму в 500 миллионов долларов. Облигации расхватали за минуту, пришлось продавать еще. В результате банк вернул в сейфы 2.2 миллиарда 350 миллионов шекелей. Министром финансов стал 58-летний Ицхак Модаи. В миру, так сказать, Мадзович, который при Бегине был министром энергетики и инфраструктуры, а после министром связи. Это был крепкий человек. В шестидневную войну он был назначен военным губернатором ГАЗа. Финансы и экономику он тоже знал, так как с 1961 по 77 работал главным управляющим израильского отделения косметической компании «Ревлон». Именно он вместе с Пересом разработали план По стабилизации экономики. Хотя план и назывался планом по стабилизации экономики промышленной, экономики промышленности он почти не касался. Он касался лишь финансов. Действительно, такие меры, как введение налога на недвижимость, имущество, автомобиль, увеличение налога на дополнительную стоимость НДС, повышение платы за обучение в университетах, отмена закона об обязательном и бесплатном среднем образовании, отмена пособий государственного обеспечения для состоятельных людей – или чисто финансовыми мерами. Модаи хотел сократить дармоедов в государственном, а также общественном секторе. И заморозить некоторые крупные государственные проект проекты, он намекал на пересмотр поселенческой политики правительства. Помимо этого, предполагалось, заморозить зарплату, одновременно повысив цены на продукты питания, бензин, проезд в общественном транспорте, почтовые услуги. Так полагалось еще вернуть шекели от людей в банки. Все это надо было делать срочно. Так как имидж Израиля, как экономически стабильного государства в глазах мировых финансистов и инвесторов, стал меняться на имидж, на имидж неплатежеспособного. Экономика Израиля находится на грани распада. На краде окончательного разрушения писали израильские журналисты. Только ничто никогда не разрушается полностью. Всегда что-то остается. И начинается снова развиваться. Уже 23 сентября 84 года, продукты подорожали на 1855 процентов теперь израильтян постигли разницу между ожиданием тягостного события каким бы неизбежным не считал рассудок его его и его свершение и самим свершением цены на хлеб и молочные продукты повысились на 18 на птицу и мясо на 30 можно себе представить что сказали по этому поводу Израильские хозяйки. Через два дня бензин подорожал на 30%. До этого момента цена на бензин частично субсидировалась государством. если есть, есть ли в мире нефтяной кризис или нет, цены на бензин в Израиле оставались стабильными. Теперь же субсидию отменили. С этого момента и до настоящего времени цены на бензин стали колебаться, колебаться согласно их колебанию в мире. Так как цены росли почти каждый день, многие расчеты стали вестись в долларах. Практически именно тогда цена квартир на съем на продажу окончательно стала долларовой. Не отставала и само государство. Так, например, Модаи решил обложить одноразовым налогом, а по сути сбором, всех владельцев частных автомобилей. При этом таблица налога была указана в долларах. Владелец, скажем, развалюхи 73 года с объемом двигателя в 1000 кубометров, ведь были же такие машины, платил 29 долларов а владелец свежей Subaru 1985 года с объемом двигателя 1600 уже должен был внести 362 доллара. Закон о бесплатном среднем образовании решили все же не трогать, однако каждый ученик должен был оплатить сбор в 10 долларов, около 4000 шекелей, плюс дополнительный сбор с родителей учеников старших классов, плюс уборка класса в территории школы была возложена на самих учеников. Постановление туманно разъясняло, что с малоимущих родителей денег на школу надо брать меньше чем с обеспеченных пап и мам. Так как налоги в Израиле доходили до 60 у особо богатых, то новых налогов как таковых не ввели. Американцы как могли старались помочь. 22 апреля 85 года между США и Израилем было подписано соглашение о свободной торговой зоне. Обе страны решили взаимно уничтожить таможенные пошлины на ввозимые товары. При этом оговаривали, то беспошлиная торговля будет вестись так, чтобы не задавить американскими продуктами израильских производителей. Особенно это касалось сельского хозяйства Израиля, которое фермеры США могли своей дешевой продукцией удушить за месяц. Одновременно было решено оставить таможенные пошлины на продукты для маленьких детей. С израильской стороны соглашение подписал Ариэль Шарон. Полностью все элементы стабилизации экономики заработали после 1 июля 1985 года. Шекель девальвировали на 20%, зарплаты заморозили, бюджеты урезали, часть работников в общественном секторе уволили, цены на товары и услуги стали жестко контролировать. Соответственно, удалось понизить спрос на внутреннем рынке. К концу года положение выправилось, инфляция стала снижаться. Это не значит, что цены стали снижаться, но они, по крайней мере, перестали расти. Индекс потребительских цен ноября составил всего лишь полпроцента. В целом за восемьдесят пятый год инфляция составила 188%. Чтобы закрепить позитивные сдвиги, государство провело очередную реформу денежной массы. Появился новый израильский шекель. Шекель Хадаш. В международном сокращении NIS. New Israeli Shekel. Один новый шекель был равен 1000 старым шекелям. Длинные серии нулей в целях исчезли. Мы помним, что в Израиле Входило сразу несколько дизайнов банкнот. Теперь этому пришел конец, и с 4 сентября 85 -го года в обиход медленно стали входить новые денежные деньзнаки, а все старые были изъят были выпущены банкноты достоинством в 1, 5, 10, 20, 50 шекелей. И люди снова вспомнили, что шекель делится на 100 огородов. Фактически они 100 снова стали входить в обиход в шестом году. В связи с этой реорганизацией банки были закрыты на два дня – 1 и 2 января 86 года. Тогда же добавили и купюру в 100 шекелей, а еще позже появилась купюра в 200 шекелей. Портреты выдающихся евреев продолжали украшать деньги. Желтая Голдемейр в 10 в 10000 10 шекелевой купюре стала 10-ти 10 шекелевой купюрой, а для одного шекеля появился новый дизайн с портретом Маймонида рамбама На деньгах появились знаки для слепых. Новые шекели в таком дизайне просуществовали до 1999 года. Выправив финансы, стали думать об экономике. На экономике держится производительность труда, а она оставалась очень низкой. Это не было особенно удивительно. Даже в США производительность труда в конце 70-х, начале 80-х годов снижалась. Производительность труда ведь зависит от квалификации рабочих, квалификации управленческого аппарата, то есть менеджмента, инвестиций капитала, технологии производства, то есть простым языком качество машин и станков. Так как вся передовая технология, высококвалифицированные рабочие и управленцы были в военной промышленности, куда шли основные деньги, то понятно, что на остальное производство ни денег, ни грамотных специалистов не хватало. Израиль мог производить танки, но он не дал не делал легковых автомашин, даже самых простых. Электроника была почти вся импортная. А местные изделия, например, телевизоры, выпускал военный завод Элбит. Качество ширпотреба постоянно снижалось. Арафат мстил за изгнание из Ливана, как мог. В судный день 25 сентября трое израильтян были убиты на яхте в порту Ларнака на Кипре. Ответственность за убийство взяла на себя личная гвардия Арафата. Подразделение 17. В ответ 1 октября 8 самолетов ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру оп и другие объекты палестинцев в Тунисе. Но неистребимый ясер Арафат опять уцелел. Всего пострадало 165 членов ООП, 50 из них погибли. Хорошо проведенная операция дала возможность министру обороны Ицхаку Рабину напомнить о себе. Теперь он снова мог думать о том, чтобы стать лидером партии АВАДА вместо ПРС. Арафат же объявил, что его не сломить, что мы не доделали в Ливане, пробормотали израильские военные политики. Что-то мы не доделали в Ливане, пробормотали израильские военные политики. Но Ливанская война была уже позади. А перед страной открывались новые горизонты, на этот раз мирные. Ливанская война со всеми ее потерями, дипломатическими неудачами, финансовыми издержками, привела к одному очень важному, положительному результату. Этим результатом было не изгнание самого Арафата от границы Арицисраэль, на что особенно напирали политические ястремы. Суть была в другом. За годы 1982-1985 годы Стало абсолютно ясно, что ни одна арабская страна, ни отдельно, ни в коалиции с другими государствами, снова на Израиль не нападет. Действительно, кроме ограниченной сирийской военной помощи, никто Ливану больше не помог. Да и сирийцы не стали переводить противостояние в полномасштабную войну, скажем, на Голландском фронте. Период конвенциональных войн с Израилем закончился. Остались только террористы и ракеты.